«Имидж. Путеводитель по псевдособытиям в Америке. 1962 год. Дэниел Джозеф Бурстин». Опубликованная в 1962 году книга Дэниела Джозефа Бурстина «Имидж. Путеводитель по псевдособытиям в Америке» «The Image – A Guide to Pseudo-Events in America» необъяснимым образом предсказывает появление мира реалити-шоу, в котором все мы живем сейчас. Если уж на то пошло, в книге изображен некто весьма напоминающий Дональда Трампа, знаменитость, которую Бурстин окрестил «вашей известностью», крикливый шоумен, поднаторевший в саморекламе и искусстве постановки, как их назвал Бурстин, псевдособытий, то есть мероприятий, призванных привлечь внимание и удовлетворить голод охочей до развлечений публики. Для современного читателя до странности знакомо звучит описание жившего в XIX веке импресарио и циркового конферансье Финиаса Тейлора Барнума, владельца расположенной в Нью-Йорке кунсткамеры. Среди ее экспонатов есть обманки вроде русалки, сделанные из останков обезьяны с пришитым к ним рыбьим хвостом. Бурстин говорит о персонаже так. Самопровозглашенный принц надувательства, чье величайшее открытие не в том, что людей легко обмануть, но в том, что они рады обманываться, если это их развлечет. В книге подробно изложено, как вера в иллюзию вытесняет истинные знания, а развлекательная составляющая подменяет содержимое. Благодаря этому имидж повлиял на взгляды многих писателей от французских теоретиков вроде Бодрияра и Гиди Бора до общественных критиков, таких как Нил Постман и Дуглас Рашков. За десятки лет до появления интернета Бурстин предвидел появление заросли нереальности, которые окружат нас фальшивыми новостями, конспирологическими теориями и политической пропагандой, процветающими сейчас во всемирной паутине. Так же, как имиджа вытесняли идеалы, писал Борстин, идея достоверности заменяла идею истины. Людей меньше интересовало, является ли что-то фактом, и больше, можно ли этому поверить. Мерилом становилось чисто внешнее правдоподобие, а не правда. Социально вознаграждаемое искусство превратилось в искусство заставлять вещи казаться правдой. Неудивительно, что после 1960-х Новыми владельцами мира стали рекламные агентства с Мэдисона Авеню. Неудивительно, что Ли Этуотер, стратег от республиканской партии, предвосхитивший эру Трампа, в 80-е утверждал, что восприятие и есть реальность, и его клиенты, да и многие сторонники республиканцев, согласились бы с этим.